Глава восьмая. Миссия в Эль-Гранера. Июнь 1933 года. Первая. Окрестности каньона Эль-Гранера. Июнь 1933 года. Сокол-3 молоту. Вижу крупноразмерную цель на три часа. Предположительно тяжелый крейсер или авианосец. Координаты. Молот Соколу-2. Парень, посмотри, что там светится у северного берега. Сокол два молоту. В нашу уточнение цель конвойный авианосец типа Морш, второй или третьей серии, развернут с востока на запад. Палуба освещена. Координаты. Где-то там в ночи кипел бой. Лиза представляла себе в общих чертах, как атакуют мексиканцев, застав их, что называется, со спущенными штанами. Техасские мотодоры и бакеру. Остальное дополняло воображение. Она видела темную гладь озера, на которой отражались лишь далёкие искорки звёзд из густки плотной тьмы, корабли противника, пережидающие ночь на своей тайной базе, сполохи пушечных выстрелов, мерцающий свет осветительных ракет, дымовая завеса, которую ставят корабли противника. Но Лиза и вообразить себе не могла, что Мексы. Не станут соблюдать простейшие правила светомаскировки, расположившись на озере Эльгранера со всеми удобствами, вероятно, от наглости или глупости, не убрав к черту всей этой иллюминации, прожекторов, света в надстройках, габаритных огней. Молод, стелету семь. Конвойный авианосец. Координаты. Атакуйте всей группой. Стелет семь. «Всем стилетом атакуем! Делай, как я!» «Ну, разумеется», — покачала головой Лиза, услышав позывные второй эскадрильи. «Чем глуше провинция, тем больше фанаберии. «Почему именно стилета, а не какая-нибудь спичка или пуговица? Почему сокол и молот, а не батон или рыба?» Помнится, истребители ее звена в шексте имели позывной «пирожок». и она, соответственно, была первым пирожком, что послужило, впрочем, источником немеренного количества шуток на тему пирожков и пилоток, которые, к слову, сибирские авиаторы носили наравне с фуражками с 1923 года. Вот же балбесы. Воспоминание было скорее теплым, чем наоборот. Лиза всю сознательную жизнь служила с мужчинами и принимала их грубоватые, но в сущности, беззлобные шутки на свой счет, с полным пониманием, как нечто само собой разумеющееся. Но что тут поделаешь, коли она девка, а не парень, и между ног у нее ничего не болтается. С биологией не поспоришь. Другое дело субординация на службе или подчинение в бою. Вот там место для двусмысленности быть не должно. Там нет мужчин и женщин, а есть командиры и бойцы. Третьего не дано. «Молот, мы под обстрелом!» Еще не паника, но даже через шум помех чувствуется, что дело принимает скверный оборот. «Молот стилетом! Уточните ситуацию!» «Стилет-3. Сектор-восток!» Взял себя в руки командир эскадрона, атакован двумя фрегатами веду бой. «Два фрегата против восьми штурмовиков», прикинула Лиза. «Неполный эскадрон, два звена. И он истерит? Вот же недоносок!» Она готова была вмешаться, наорать и приказать, но, к счастью, в авиакрыле состояли не одни лишь необстрелянные салаги. «Стилет-3», жесткий, не к расслабухе голос и тяжелый, как битый камень, русский акцент. «Возьми себя в руки, пилот, и атакуй! Всего два фрегата, как два пальца обоссать!» Василий Карамзин снова летал. И не просто летал, а командовал группой из трех эскадронов. Все три стилета, седьмой, второй и третий, его люди. Ему по сибирской традиции за них и отвечать. «Иду к вам!» Вот и все слова. Но где-то там, на Дальгранера, сцепились сейчас в смертельной схватке две хищные стаи. Фрегаты против штурмовиков, штурмовики против фрегатов — И никто не может предсказать исход завязавшейся там и сейчас собачьей свалки. Впрочем, успокоила себя Лиза, переводя взгляд на тактический экран. «Если Василий успеет, перевес однозначно будет за нами, и фрегатам придется...» «Что там за отметки во втором квадранте?» — спросила она, резко переключаясь на оперативный канал связи. «Чьи это тушки?» Ее вопрос, наверняка опередивший реакцию первого помощника всего лишь на секунду или две, вызвал моментальную реакцию штаба, породив стремительную лавину запросов и рапортов. Но прошло еще не менее пяти минут, пока разведчики, баражировавшие к востоку от Эльгранера, не разглядели неприятеля в лицо. «Сокол семь молоту попали под обстрел». Опознаю главную цель как тяжелый крейсер, шериф или шевалье. Точнее, не скажу, но, кажется, у него две трубы. Остальные трое — шарки или гирильеро. Ночью, при лунном свете, опознать визуально-воздушную цель — та еще головная боль, тем более, когда речь идет о мексиканском флоте. В Сибири про такое говорят сбора по сосенке. И в самом деле флот Мексиканской империи впечатлял своим разнообразием. И это еще мягко сказано, однако, если подумать, ничего странного в этом нет. Мексика – страна небогатая и промышленно неразвитая. Тем не менее, армия у мексов большая, поскольку на войну и роскошь правящий класс денег никогда не жалел и не жалеет. Поэтому все, что мексиканцы не производят сами, а это практически все и есть, они покупают у других. Однако закупки зачастую зависят от политической конъюнктуры, цен на сырье, конкуренции и множества других факторов. Впрочем, суть не в причинах, важен один лишь результат. А результат имел все признаки технологического безумия. Штурмовые силы Мексики представляли собой сборную солянку из новеньких генуэзских латников, старых баварских ландскнехтов, не менее старых сибирских лодей и тяжелых франкских кирасиров мексиканской сборки. Дальше больше – голландские бриги восьмой и десятой серий и английские шарки, соответствующие по классу техасским крейсерам завоевания господства в воздухе. Тяжелые крейсера – венецианские кондотьеры, франкские шевалье, генуэзские рыцари – и построенные в САСШ линейные шерифы и ударные маршалы, не говоря уже о разрешенных к продаже и, значит, порядком устаревших франкских, сибирских и венецианских авиаматках. Собственно, мексиканскими были только большие фрегаты типа Гирильеро, едва не дотягивающие по размерам до легких крейсеров, да еще кое-что по мелочи. В основном — москитный флот. «Далласу и Галвестону выдвинуться в квадрант два». Дебац вроде бы все делал верно, но только Лизе не нравилось оценочное «вроде бы». Неправильное это выражение, неуместное в бою, где все эти приблизительно означают не лучшим образом. Однако делать нечего, командует Дебац. А виновата во всем минута слабости, когда позволила первому помощнику уговорить себя «надай порулить». Вот и сидит теперь попугаем на жердочке и смотрит со стороны, как Дебац просирает заведомо выигрышную операцию. А лама подняться в четвертый эшелон. За Редривер остается контроль за третьим квадрантом. Рио Гранде курс. Но жизнь не стоит на месте. Она вносит коррективы даже в самые правильные решения. Чего уж говорить о решениях посредственных или вовсе неправильных. «Сокол пять молоту, нахожусь в трех милях восточнее Элькакахуаты. наблюдаю движение крупных кораблей с направления нордост Тень-Норд». Стриг полуношника к северу, практически автоматом перевела Лиза, даже не удивившись тому, что лично ей оказывается ближе и понятней старый поморский лад, а не новый европейский. Что происходит? Вопрос непраздный. Экзистенциальный, можно сказать, вопрос. И кто кого, господи помилуй, поймал со спущенными штанами? Мы их или они нас? Складывающаяся ситуация настолько походила на заранее спланированную западню, что тактическое чувство любого грамотного офицера должно было прийти в ужас и застрелиться от бессилия. Но в том-то и штука, что, скорее всего, никто об атаке лизиной группы на тайную стоянку мексиканской штурмовой дивизии заранее не знал и знать не мог, потому что вся операция — это чистой воды импровизация, план, возникший внезапно и построенный на реалистичном, но ничем, собственно, не подкрепленном предположении. Впрочем, ответные действия мексиканцев тоже являлись чистой воды импровизацией, да и то частично, поскольку многое наверняка происходило сейчас случайным образом, то есть помимо воли самих мексов. А из этого, логически рассуждая, следует, что никакая это не засада, а всего лишь поганое стечение аховых для аук три обстоятельств. Но так или иначе, даже не отдавая себе в этом отчета в тактическом смысле, мексиканцы провели просто-таки идеальный фланговый охват. Не успели появиться их крейсера на востоке, как Нативам вам, еще два или три тяжелых корабля возникают на северо-западе. И эти, к слову, идут с погашенными огнями и в режиме радиоомолчания. Значит, что? Значит, они уже все знают. И парировать этот выпад будет куда сложнее. Хорошо, хоть разведчики не подвели. Лиза сразу подумала о том, что лучшим выходом из создавшегося положения стал бы сейчас встречный удар штурмовиков. «Пошлем устари», — решила она, предполагая, что кортики из второй штурмовой группы, если и не разобьют противника сходу, то уж во всяком случае свяжут его боем и заставят попотеть, а то и всплакнуть кровавыми слезами. Впрочем, отдать приказ Лиза не успела. Дебац принял другое решение, выдвигая навстречу мексиканским крейсерам Техасский, Ирвинг и Арлингтон. Это было стандартное решение, к которому графа Д'Артаньяна готовила вся его предыдущая жизнь, но не успели еще отзвучать слова отданного им приказа а лиза уже осознала отчего сразу же подумала о штурмовиках а не о крейсерах дебац ошибся потому что не умел считать карты а ведь все было настолько очевидно что и дурак казалось бы должен допереть если на воде у вас один авианосец а должно быть по расчету сил штурмовой группы два то где же этот второй сукин сын должен обретаться и если уж не на востоке то почему бы не на западе я конечно же дура но не полная идиотка лиза протянула руку к переключателю каналов связи и в этот момент все собственно и посыпалось как битое стекло в витрине лавки когда в нее въезжает спятивший от алкоголя локомобиль сокол два молот увижу стартующие штурмовики стартующие не поверила она собственным ушам на эль гранера Все было настолько очевидно, что редкий случай захотелось разрыдаться от стыда и обиды. «Что же вы, пидоры, палубу ты ему не разворотили? Столько времени промудохались, что все нахрен просрали!» Однако за первым сообщением, пришедшим с озера и означавшим, что ее мотодоры с заданием не справились, практически без паузы пришло другое, теперь уже с северо-западного направления. «Сокол пять молоту!» — заорал разведчик, явно теряя самообладание. «Опознаю цель! Конвойный авианосец! Вижу старты!» «От ты ж, сука, потная!» Было очевидно, операция, которая планировалась как лихой налет на заведомо слабого противника, пошла в разнос. Еще немного и наступит хаос, в котором бескровная победа легко обернется кровавым поражением. В собачьей схватке мексиканцы, скорее всего, лучше техасцев просто потому, что потасовка больше подходит к их темпераменту. Картина, мгновенно возникшая в воображении Лизы, была попросту ужасна. Она вызывала растерянность, сворачивала узлом кишки, заставляла чувствовать унизительное бессилие перед лицом множества внезапно возникших на всех направлениях. угроз такого срама Лиза себе даже представить не могла, как не смогла бы, наверное, остаться в живых, описавшись перед строем. Во всяком случае, так ей казалось еще мгновение назад. Сейчас же Лиза могла допустить все, что угодно, но определенно в ближайшие полчаса ее ожидал эпический разгром, не поражение. Крах. И во всем виновата она одна. Просрала сражение, которое обещало стать триумфом. Угробила эскадру и какую, в первом же бою, бездарно подставившись под удар, который мексы наносить даже не планировали. У них это случайно получилось, а она, она... Стыд. Да какой, ну куда я со своим чухонским рылом в калашный-то взялась командовать? Изволь соответствовать. Ну как будешь соответствовать, если не дотягиваешь даже до нижней планки потребного профессионализма? Не дотянулась, не доросла. Как удар под вздох всплыли в памяти слова адмирала Верникова, Вы не готовы быть командиром такой большой группировки, и звание адмирала вам пока не по плечу. Обидно, но по существу верно. У Лизы ведь нет за душой практически ничего, ни систематического образования, ни приобретенного за годы и годы опыта, ни полноценной дисциплины, без которой на таком посту никуда. В активе одна лишь... Храбрость, да и та, если по совести, не от большого ума. Да вот еще фоноберия. Пустое, ни на чем не основанное и неуместное высокомерие. Ведь как все было? Лиза полагала, что молодость не порог, а отставание можно наверстать, заменить опыт книжным знанием и великолепной, без похвальбы, интуицией. компенсировать отсутствие систематического образования самостоятельной работой. Ну, она и трудилась, как проклятая или около того. Воздушная война Корнбаха, атакующий флот Анциферова, малая стратегия Лупарева, основы оперативного искусства Свонсона. Она прочла все эти книги и множество других. Работала над собой, училась, как проклятая. И все-таки ничего из этого ей сейчас не помогло. Она отдала управление эскадрой правильному судоводителю, опытному и образованному профессионалу, не вмешалась вовремя, ничего не предприняла, когда почувствовала, что складывающаяся ситуация далека от совершенства, и вот она, расплата, крах, поражение. Позор. Горькое чувство бессилия, охватившее Лизу, едва не увлекло ее в омут обыкновенной бабской истерики. Однако, на счастье, капитан Браги не адмирал Браги, а именно капитан, поскольку в ее случае это не звание, а состояние души. Так вот, капитан Браги, как тут же выяснилось, не умеет проигрывать. Да и в панику не впадает никогда и ни за что. Даже намек на истерику оскорбил Лизу, как пощечина или отеческий шлепок по заднице. Гнев ударил навстречу неуместному и недостойному смятению, и разом сжег и растерянность, и видимую беспомощность перед лицом неблагоприятных обстоятельств, да и сомнения в самой себе». сгорели заодно со всем прочим мусором не хрен рефлексировать когда земля под ногами горит и тут выяснилось что все про все все ее душевные терзания рефлексии и прочее интеллигентское дерьмо заняло у лизы не так уж много времени несколько секунд один или два удара сердца а потом потом пришло просветление С ней такое уже случалось, в Ерубии, и над Виндавой, где-то еще, но на этот раз Лиза буквально взлетела, покинув свое физическое тело, все еще пребывающее в длинном мгновении и так странно разрешившегося душевного кризиса, и увидела сразу все — себя, замершую в адмиральском кресле, рубку и застывших в движении офицеров командного поста, авианосец и огромное внешнее пространство, в котором, словно мухи, в янтаре длили свой недвижный полет техасские и мексиканские корабли. Она видела их так, как если бы светило яркое солнце полудня, ощущала расстояние и скорость и воспринимала как данное относительные углы, векторы движения, моменты сил и множество других разных и разнообразных факторов и подробностей. Все сразу, как единое целое, и в то же время каждую деталь этого невероятного батального полотна в отдельности. Увидела, рассмотрела, прочувствовала, стремительно создавая в уме непротиворечивую модель реальности, в которой ей предстояло совершить маленькое военное чудо, и начала действовать даже раньше, чем истекло длинное мгновение между двумя ударами сердца. «Принимаю командование. Аваст!» «Аваст» — морская команда, приказывающая прекратить или прервать какое-либо действие. «Отмена предыдущих приказов!» Сказано резко, Дебац от неожиданности даже вздрогнул. Он все еще не понимал, что только что проиграл сражение. Картина боя представлялась ему совсем не так, как видела ее Лиза, она видела. Он нет. Вот в чем дело. Оттого и удивился. Другие офицеры тоже. Однако у военных свои правила. Приказ начальника — закон. А флоткомандер здесь. Флоткомандер в данном случае старший по званию, командир ответственный за операцию. Лиза, ей стало быть и решать. рио Гранде, бейдевинд. Бей винт в парусном флоте курс, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет менее 90 градусов, меньше восьми румбов. В мире Елизаветы Браги направлением ветра по умолчанию считается направление движения судна. Таким образом, все эволюции судна или элементы лавирования левентик, галфвинт, бакштаг и бейдевинт рассчитываются к оси первоначального движения. Курсовой угол 20 градусов, зюит-зюит-вест, скорость 60 узлов. Второй ударной группе срочный старт. Задача – перехват цели. В-9, авианосцы, идущего курсом Норд-Ост-Тень-Ост. Первой ударной группе, ультимативный приказ на уничтожение цели В-4, авианосца на плаву. крейсерам Алама и Тринити. Она отдавала приказы так, словно читала с листа. Бесстрашный и безупречный остаются прикрывать Рио-Гранде. Быстрый и беспощадный выдвигаются в Сектор-5. Читала с листа? Но так, собственно, все и обстояло, только вместо печатного текста перед Лизой находилась двухмерная карта тактического экрана и трехмерная модель оперативной обстановки, какой ее видела, она сама. И план боя верстался на ходу, что отнюдь не означает поспешно, в смысле неряшливо и так быстро, как только умела Елизавета Браги. А умела она действительно быстро. Не виво, что по итальянски означает живо, а простисимо, то есть в высшей степени быстро, очень быстро. колорадо Редривер и Галвестон, разумеется, офицеры, находившиеся сейчас на командном посту, знать этого не могли и выполняли ее приказы лишь в силу воинской дисциплины, которая на флоте Даже круче, чем в сухопутных войсках. А она и там, в становой хребет армии. Командная цепочка, субординация, устав, наконец. От этого не убежишь, не скроешься, даже если очень этого захочешь. И мостик, что называется, включился с полуоборота. Лейк-Сальвадор и Мендикант. Мендикант. Остров в штате Луизиана, так же, как и озеро Лейк-Сальвадор. Но в этой реальности практически все побережье Луизианы, включая Новый Орлеан и Дельту-Миссисипи, принадлежит Техасу. Молот вызывает Наваху-7. Подтвердите огневой контакт с противником. Лейтенант трапит, сэр. Вижу цель. Так точно, сэр. Подтверждаю. Тяжелый крейсер типа Шевалье. Высота порядка. Вижу. «Молодцом, лейтенант! Теперь уходи с дороги! Открываю огонь главным калибром!» Алама, первый приказывает, держать эшелон. С курса не сходить. Левее вас ведет огонь Даллас. Дэн Блокер, занять позицию в кильваторе Колорадо. Капана Бэй, вы идете в двух милях впереди по правой скуле. Навигатор, это что там на два часа? Пожар или солнце встает? «Веду бой! Мы под обстрелом!» «Свали нахрен с курса, мудак! Атакую!» Лиза слушала, смотрела, считала шансы, вносила коррективы. «Быстрому и беспощадному отойти в третий сектор и прикрывать Уичиту!» «Фредди Фергюсон, не увлекаться! Держать строй!» «Третьей штурмовой группе обеспечить изоляцию сектора 4!» «Основная цель — мексиканские крейсера с отметками В2 и В3!» Вот теперь все и заработало как надо, и эскадра стала тем, чем и должна была быть, превосходным инструментом ведения войны в воздухе. Гремели орудия артиллерийских крейсеров, захлебывались в истерике зенитные автоматы, и штурмовики шли в атаку, сбрасывая на противника бомбы или обстреливая вражеские корабли из авиационных пушек, а в рубке «Рио-Гранде». Ад кромешный. И даже сквозь наушники Лиза слышит гул машин, выкрики команд, быструю перекличку голосов и матерную брань на четырех языках. Есть попадание. Еще одно. Горит, сукин сын. Радиорубка, обеспечьте связь с Колорадо. Госпожа адмирал докладывает с Далласа. У них повреждена машина, но хода не потеряли. Идут на резервной. Огонь! «Огонь! Огонь! Стилеты за мной! Делай, как я!» «Потанцуем!» — решила Лиза, услышав голос Василия Карамзина. «Но кое-кому порки не избежать!»